цены на продовольствие сбивалало а вирус то мутировал коров с овцами истребил и взялся за людей чем тебе не война не может быть воскликнул я я звеная чума это мутированный вирус ящура верно внучок верно только он не сам по себе мутировал повышали контагиозность, вирулентность, нацеливали на людей, как на переносчиков заразы. Вот и доигрались. «Я не знал, что спецслужбы такое делают», — признался я. «Это же очень опасно», — баба Ада кивнула. «Постоянно война идет, уж поверь. Я здесь на всякое насмотрелась. Космопорт — место такое, слухами полнится. А вот ваши фаги...» Спасайте человечество, защищайте империю, кто же против, а вы любому богатею угождать готовы. Я заморгал, ничего не понимая. Баба Ада удивленно уставилась на меня. «Ох, малыш, да ты и не знал ничего. О чем вы?» Так фаги, они же не на службе императора, знаешь ты это? Они с самого начала решили, что будут служить только высшим идеалам, империи и человечеству. Ну, дело доброе, только империя и человечество, они денег-то не платят, в отличие от императора. «И что?» – прошептал я. а флот содержать надо надо воспитывать фагов надо надо раненых и больных лечить надо надо технику создавать все эти бичи плазменные надо надо а знаешь сколько среди фагов самых обычных бюрократов бухгалтеров которые расходы считают И акты списания техники подписывают сколько координаторов планировщиков аудиторов при сатоше врачей техников массажистов психологов сантехников связистов это же не группа одиночек это государство в государстве это десятки тысяч если не сотни сотни фгов боевиков и Это самая верхушечка айсберга. А все должны вкусно есть и пить, иметь хороший дом, содержать семьи, чтобы, не дай Господь, никто не сумел подкупить Фага, а на одну тайную высадку на вражескую планету в капсуле из гиперстабильного льда. Сколько денег уходят, как ты думаешь? Хватило бы маленькую школу построить. Теперь раскинь умом, откуда брать на это деньги? ну какой то доход заводы фабрики конечно приносят что то богачи жертвуют лотереи проходят благотворительные подписки но это все капля в море а от императора зависеть фаги не хотят это нарушение принципов это сравнение с властью это коррупция и превращение в репрессивный аппарат что тогда происходит что шепотом спросил я А тогда прилетает к фагам посол с какой-нибудь планеты и говорит «Вы защищаете человечество? Вы светлые рыцари-джедаи? Спасите нашу планету от религиозных фанатиков, а мы хорошо заплатим, то есть пожертвуем денежек. Благое дело. Вот и летит группа фагов убивать духовного вождя мятежников».